Глава 15. Дикие. Привязалась к одному человеку злосчастье. Сам он виноват был, дурак потому что. Шел себе шел, вдруг видит, лежит в канаве кукла. Ему плюнуть надо было, да дальше идти, а он с глупости ее подобрал. И прилипла к нему невезение. Да такое, что продохнуть нельзя совсем. Пойдет гулять, ногу вывихнет. Из колодца воду начнет доставать, а там плевок или жаба. Жизни совсем нет и никак от этой куклы ему не избавиться было. Что только он не делал, даже в костер кидал. Кинет, палкой придавит, смотрит, как кукла горит. А на следующий день опять ее находит, то у дверей, то на лавке. камней мне к кукле привяжет, и в реку, тоже никакого успеха. Никак не отвязаться. Загрустил тогда уже мужик совсем, закручинился. А чем все дело закончилось, я так и не узнал. Книжки была только половина. Другой половины нет. Оторвано все напрочь. Такое часто у нас приключается. Такая вот экспедиция. Кстати, однажды со мной вообще странная вещь произошла. На дальнем юге. На таком юге, куда мы с Хромым только раз забирались. Забрались и пожалели. Жарко так, что просто из кожи хотелось выпрыгнуть. И обезьян много. Нет, на севере тоже обезьяны встречаются. Но столько обезьян, сколько в том городе, я никогда не видел. И все такие мелкие, гадкие, кидаются камнями и стараются стащить все, что попадается под руку. Но не о том. Там такой был большой город, не заросшего типа. Мы по нему бродили долго и, в общем-то, бессмысленно. Туда-сюда, а потом нашли библиотеку. Вообще не съеденную. Времени у нас много, решили в этой библиотеке посидеть. Почитать в свое удовольствие, отдохнуть, полезное может что узнать. И вот что в этой библиотеке мы обнаружили. Там были, конечно, книги. Много книг, разных. Но и еще кое-что. Картинки, вырванные из этих книг. Кто-то очень постарался, все эти книжки выдирая. Правда, я совсем не понял, зачем все это было сделано. Картинки лежали просто горами. А Хромой тогда чего-то призадумался. Я бегал по библиотеке и выбирал полезные книжки. Ну, к примеру, книжку про то, как шкуры дубить, и из этих шкур пошивать одежду. Про то, как с оружием обращаться, другое разное. А когда я вернулся, то обнаружил, что Хромой разложил по полу вырванные страницы и теперь их вовсю изучает. Я пригляделся, и мне даже не по себе стало. На всех этих вырванных страницах были люди. Фотографии, картинки, и на этих картинках везде люди. Не животные, а именно люди. Что это было, мы так и не поняли. Хромой сказал, что это, наверное, еще со времен заразы осталось. Кто-то с ума сошел и повырывал все эти изображения. Объяснил он мне все это вроде как. Но я-то понимал, что он это сказал только для того, чтобы меня успокоить. Я тогда был еще маленький, но тем не менее видел, что страницы из всех этих книг вырваны совсем недавно. Страшно мне тогда стало. И вот, значит, рассказку эту, про злосчастье. В голове все крутится, крутится, злосчастье, злосчастье. И все это кукла но мне зло счастье не куклой представлялось, а таким мужичком-кулачком и почему-то одноглазым. циклопом короче, а на правой ноге вместо ноги копыта. Меня эта сказка очень неприятно удивила. Я даже спросил тогда у Хромова, бывает так или нет. Хромой только рассмеялся и сказал, что нет, не бывает. А бывает. Тогда ведь мы нашли как раз куклу. Шли по лесу, шли. Вдруг Хромой остановился и указал пальцем. Я поглядел, а под осиной кукла сидит. Но не обычная, не пластиковая, а из каких-то веревок и тряпок связанная. Такая грязная-пригрязная. А лица нет. Ни глаз, ни рта, ни носа. Одна тряпка. Я сказку эту не вспомнил. Только сейчас вспомнил. А надо было тогда вспомнить. Надо было. Потому что хромой умер. Глупо. Не так, как должен умирать человек. Человек должен отходить дома, в своей постели и его воспитанник должен стоять рядом и проливать слезы. Это обязательно – проливать слезы. Только когда по человеку плачут, он попадает в рай. Рай – это хорошее место. В раю много еды, в раю хорошо пахнет, всегда лето и совсем нет диких. Их в рай не пускают из-за вони. Ну, так во всяком случае говорил Хромой. И добавлял, что когда он умрет, я должен буду обязательно над ним хорошенько поплакать. Только Хромой не думал, что у него так скоро это получится. Он не предполагал, что наступит на гвоздь. Гвоздь был самый обычный, ржавый. Хромой наступил на него в старой, сросшейся с землей деревни. Мы отправились туда за грушами. Хромой провалился ногой в яму и наткнулся на гвоздь. Ранка получилась совсем маленькая, на такую даже внимание обращать не стоило. Мы набрали две корзины груш и отправились во свояси Все было нормально. Но на подходе к дому хромой вдруг захромал. А когда вечером он поглядел на свою ногу, то обнаружил, что она покраснела и распухла. Он приложил подорожник и выпил целый стакан рому с перцем. Он всегда так делал, когда заболевал. И всегда помогало. А вслед за ромом с перцем хорошо еще пожевать соты с медом. Тогда к утру пропотеешь и все, здоров. Хромой пропотел, но нога не прошла. Наоборот, раскраснелась еще сильнее так что он уже с трудом ходил даже по дому. Весь следующий день мы лечили ногу, по-разному, растираниями, змеиным ядом, выпускали кровь, но она болела все сильнее и покраснела уже до бордового состояния, а ступня начала понемногу чернеть. К вечеру третьего дня хромой предложил отпилить ногу до колена. Другого выхода не было, ну, так он во всяком случае сам считал. Я был не согласен. Отпиливать ногу – это все равно, что самоубийство. Как жить без одной ноги? Но Хромой уже не мог терпеть. Я взял его саблю и хорошенько ее наточил. Надо было попасть выше коленного сустава. Я перетянул ногу, потом дал Хромому две бутылки рому. Он выпил обе. Потом я… Неприятно вспоминать. И не помогло. Нога продолжала пухнуть, чернеть и болеть. Хромой смеялся. Но от того, что он умирает по такой глупой причине. Он сказал, что если бы тут были люди, то они вылечили бы эту болезнь в два счета. Я очень тогда надеялся, что люди вот-вот прилетят. Прилетят, дадут Хромому лекарство, и он все-таки выздоровеет. Очень-очень надеялся, что чернота эта рассосется, и мы заживем. Хорошо, когда этого жили. И даже лучше. Хромой мучился. Иногда он терял рассудок и пускался рассказывать сказки. И рассказывал он их хорошо и с выражением, как тогда, когда я был совсем маленьким. Он рассказывал, а я слушал. А что мне оставалось делать? В моменты посветления я предлагал Хромому помочь, ну, одним словом, избавить его от мук. Но Хрому отказывался. Говорил, что так нельзя. Чтобы попасть в рай, человек должен хорошенько помучиться. Это тоже обязательно. Ну, он и помучился. Целых два дня еще. Потом только умер. Под утро. Я об этом сразу догадался. Волк развылся и выл не так, как на Луну обычно, а мертвенно как-то, очень тоскливо. Такая экстрадиция получилась. Я спустился с чердака и убедился, что хромой умер. Я хотел заплакать, но у меня ничего не получилось, как я не старался. Тогда я вышел на улицу и как следует хлопнул себя по носу кулаком. Слезы выбились. Вернулся домой и стал плакать. А волк? Ну, тогдашний наш волк. Он выл. Я думаю, что он выл на самом деле от всей своей волчьей души. Так что он возместил мою несердечность своей сердечностью. Хотя я тоже на самом деле переживал. Просто слезы не текли и все тут. Для того, чтобы плакать, нужна привычка к этому делу. А я до этого случая даже от боли не плакал. Хромой пролежал день, а на следующий он уже совсем почернел. Я сделал волокушу и потащил его к асфальтовому стакану. Я открыл глаза и посмотрел на руку. Посчитал. Раз, два, три. На правой руке. Семь на левой. Только на руках десять укусов. На ногах еще больше. Сколько на теле, на животе и на спине, я не знаю. Много. Мне бы хватило тех, что на левой руке. Но я не умер. Времени прошло много, но не больше двух недель. Листья на деревьях еще не опали. И тепло. Еще тепло. Меня спасли дикие, как это не прискорбно. Зайцы прошли через меня, как ураган. И каждый кусал. Каждый. Когда они скрылись в лесу, я не смог подняться на ноги. Укусы не глубокие, но их было много, и каждый кровоточил. Следовало собрать смолу, она могла остановить кровь. Я стал собирать, хотя и знал, что это бесполезно. Даже если я остановлю кровь, все равно мне это не поможет. Во мне уже столько заячьей инфекции что на слона хватит. Слона-нанна. Я замазал укусы смолой. Достал из рюкзака корзинку с волком. Волк задрал лапку, почесался и улегся рядом. Я высыпал всю рыбешку, которая осталась. Волк с удовольствием принялся за обед. А я лег рядом и стал ждать. Полыхнуло скоро. Через час у меня задрожали руки. Еще через полчаса ноги. Потом трясучка навалилась плотно, и я принялся щелкать зубами. Дальше я помню плохо. Сознание потерял. Под конец было уже совсем не больно. Очнулся я уже здесь, в дикарском стойбище. И первое, что я увидел рыжий. Его заскорузлую рожу. Она нависала надо мной и ухмылялась. Я скосился на свои ноги на месте. А я уж испугался, что этот рыжик отрезал мне ноги из чувства мести. Не отрезал. Ноги целые, руки не связаны. Конечно, я не могу подняться, но я ведь поднимусь рано или поздно. Или нет? Я на всякий случай пошевелил пальцами ног. Ничего, пальцы двигались и чувствовали. Я не парализован. Попробовал сесть. рыжет отскочил в сторону. Сесть я не смог. Голова замутилась и поплыла. Я свалился обратно. Успел заметить, что я голый почти. В одних шортах. Ни штанов, ни куртки, ни ботинок. Оружия уже нет. Попробовал подняться еще раз. Не поднялся, а слаб. Еще раз поглядел на свои руки. Они были тощими, как прутики. И ребра сквозь кожу выпирали. Рыжий гухнул. Со стороны головы показалась дикая. Я узнал ее. Та самая, ну, которую я освободил тогда, вместе с рыжим. Дикая села рядом со мной, уставилась с черными глазами. Смотрела и вроде как все время хотела меня потрогать. Странно, подумал я. Она не воняет, или нос у меня забился. Я втянул воздух. Нет, не воняет. Дикая почему-то не воняла. Смотрела на меня и не воняла. Привет, сказал я. Дикая не ответила. Протянула мне извилистый белый корень. Постучала зубами. Что мне было делать? Ничего! И я стал жевать. Корень оказался горький до помрачения, но я его проживал и проглотил. Наверное, целебный. И вообще, зачем меня травить после того, как они вылечили меня от заячьей инфекции? Незачем. Дикая сунула мне еще один корень. Второй мне таким горьким уже не показался. Я сживал еще несколько корней, после чего дикая занялась моими укусами. Лечение было какое-то странное. Дикая стала меня трогать. Рукой. Как-то необычно. Хромой меня никогда так не трогал. Лупил только. А иногда подзатыльник еще а Дикая трогала, едва касалась двумя пальцами за шею, за живот, за руки, быстро проводила по лбу, дула себе на ладони и снова трогала. И постоянно пыталась дотянуться до моего уха, того, что было оборвано или откушено далеким неведомым зверем моего детства. Эти прикосновения были мне приятны, от них хотелось спать, а по лицу Дикой почему-то бежали слезы. А потом она стала дышать. Она приближалась к заячьим укусам, и дышала на них теплым воздухом. Под кожей начинали прыгать озорные искры, и от этого почему-то хотелось смеяться. Но я сдерживался. Не собирался я смеяться при этих тварях. Нет, неправильно. Твари это не они. Твари это те, с берега, которые на машине. Дикие это просто дикие. Дикая дышала мне в шею, и не пахла. А я лежал. Так она подышала на каждый нарыв, и я почувствовал, как мне стало тепло. Укусы точно лучились каким-то маленьким добрым электричеством. А под конец процедур она выдала мне еще один корень, только этот был сладким-сладким. После сладкого мне сильно захотелось спать, и я уснул. А перед тем, как уснуть, подумал, что если дикие могут излечивать от заячьих укусов, то они, наверное, могли бы помочь и хромому, и жив бы он был сейчас.